И если Ксиль добивался такого эффекта специально, то она явно рассчитывала на другое. «С днем рождения, Мерена!» – радостно воскликнул князь, едва оказался на достаточно близком расстоянии. «Выглядите просто шикарно!» Искренняя улыбка, полное восхищение, уважение и, самую капельку, иронии сделала этот простенький, грубоватый комплимент настоящим шедевром «Благодарю!» – неожиданно снисходительно отозвалась Мерена, и я вдруг поняла, что наследница слегка пьяна,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 Крик Дэриэла перешел в вибрирующий бой, тело били судороги, желтый цвет пыльцы стал интенсивнее. Я метнулась к столу, опережая даже Максимилиана, подхватила кувшин с вином и окатила руки Дэйля, упала рядом с ним на колени, закутала руки в юбку, оттирая желтый налет. Дэриэл уже не кричал, он тихо всхлипывал. Мой Дэриэл – целитель до мозга костей, который сказал «бывает», когда кислотой из пробирки плюнула ему прямо в лицо. «Дейли, Дейли, Дейли, Дейли!» Повторяла я, как заведенная, едва удерживая вырывающего руки целителя. Пыльца отходила легко, оставляя после себя выбеленную кожу, как перчатки. «Дейли, Дейли, Дейли!» Юбка от этой отравы расползлась, как от растворителя. «Тише!» Я обняла целителя, позволяя ему спрятать поплетневшее, искаженное от боли лицо у себя на груди. Спина вздрагивала под моими ладонями. «Тише!»